Глава 19 Ирина. Вот чего, спрашивается, он ко мне пристал со своими вопросами. Чего ему спокойно не живется, а? Не буду отвечать, что непонятного. Даже если дура меня полный считает, мне плевать. Не так уж и плевать, тот же мысленно себя поправила и даже простонала, тот же мысленно. От безысходности мать ее, о, уже и ругаться начинаю. Это или от нервов, или у меня действительно проблемы с головой начинаются. А мне же ещё Давида соблазнять. Ёшкин кот, что называется. Так смотрит пристально. И так близко, что сейчас точно дырку протрёт одним взглядом. И ведь даже не моргает, хотя я и глаза уже не отвожу. Ну не умею я врать, Давидик, миленький. Не терроризируй меня, пожалуйста. Ты вроде поужинать предлагал, решила сменить тему это сейчас точно додавит. Не выдержу, исповедуюсь о судьбинушке своей нелёгкой. Только вот все беды и несчастья тут же и посыплются на мою бедную несчастную голову. Оно мне надо. Марк хоть и подлец, каких стоит поискать. Только вот в трудную минуту помог. Да, дёргает за ниточки, но в пределах разумного. Сама ведь в постель к Давиду прыгнула, никто не заставлял. Теперь вот приходится подстраиваться. Хотя зря я душой окривлю, нравится он мне. Да и снова заняться сексом, когда крышу сносит окончательно, я не против. Но я хочу быть не просто девочкой на одну ночь, хочу стать кем-то важным для Давида. Ирка, тормози, а то несет тебя не в ту степь. Наверное, глупо это выглядит со стороны, но я люблю разговаривать сама с собой. Иногда, как сейчас, сама же себя мысленно торможу, а то могу такого начудить. «Я?» — на вид приподнял одну бровь вверх, все так же удерживая пальцами меня за подбородок. «Ну не я же! Или все-таки не предлагал?» Пришлось даже нахмуриться, судорожно вспоминая, «А предлагал ли?» «Продукты, я так понимаю, тоже бабе Наде адресуются?» Слава богу, этот злосчастный пакет в поле моего зрения оказался. И вовремя сообразилось, что именно ляпнуть, потому что мужчина расслабил пальцы а спустя несколько секунд, сопровождаемые все тем же пристальным взглядом, правда с появившейся улыбкой на устах, его все отпустил. «Ужин так ужин!» — отступил на шаг назад, а я выдохнула с облегчением и вызвала очередной смешок у Давида. «Да, говорила же, что шпион из меня никудышный, только вот правда порой бывает слишком болезненный, да и знакомы совсем недавно, чтобы вот так запросто исповедоваться». Я не знаю Давидя ничего, но кроме того, что человек он вроде неплохой. Хотя могу и ошибаться, опыта у меня маловато, чтобы вот так с одного взгляда в людях разбираться. Только сердце не обманешь, и оно тянется к Давиду с неимоверной силой, притяжением матьего или нервный стресс. С одной стороны Марк напирает с другой Давид, интерес, что он сделает, когда узнает о наших непростых отношениях с его врагом. «Пошлёт тебя», — тут же мысленно отвечаю и стану, понимая, что именно так и будет. И это пугает, останавливает, чтобы не выдать себя с головой. Марк придёт в ярость, если узнает, что я проболталась Давиду о нём. Но этот принц, будь он неладен, прямо с низкого старта бросится мне помогать. Вряд ли долго за меня отдаст, да и глупо на это надеяться. В нашей жизни чудес не бывает» и принцы не женятся на простушках вроде меня. А как же хочется помечтать? «Эй, красавица!» — услышала прямо над ухом и только сейчас поняла, что уставилась в одну точку, потерявшись в своих непростых мыслях. «Как насчет ужина?» Навид расточал улыбки направо и налево, чем окончательно выбил меня из колеи. «Или ты передумала?» «Передумаешь тут с тобой», — мысленно фыркнула, и направилась к столу разбирать пакет. Ох, мать моя женщина, это он все притащил на ужин. Да тут рот в солдат можно накормить, а деликатесы какие. Интересно, кто кого соблазнять еще будет? Бутылка бренди, дорогое вино, если я правильно понимаю, то для меня. Попало. Хотя, может, оно и к лучшему. Напьется, заснет раньше времени, и перед Марком краснеть не придется, что не справилась. Ночевал Ночевал. указание выполнила. В лучшем виде, как говорится. О подробности уж извините, останутся за кадром. Марку о них знать точно не обязательно. Давай за тебя, партизанка. на вид поднял стакан с алкоголем, когда мы уселись вдвоем на диване вокруг большого подноса. Мне так больше нравится, а мужчина не возражал. Видимо, никогда раньше никто его с подноса не кормил. Ну уж извините, как говорится, чем богаты. Чего сразу партизанка? Я дотронулась хрустальным, единственным оставшимся из шести бокалов до стакана Давида, намеренно громко чокаясь. Может, у меня абнезия? Не доверяешь? Скорее, факт констатировал, чем вопрос задавал. Пил бренди, не отводя от меня взгляда, а я даже поюжилась немного. С чего ты взял? Глоток еще один, а после виноградинка и бутерброд с красной икрой. Пока Давид меня рассматривал, я поняла, что жутко проголодалась. Хоть бы не опьянить с двух бокалов, вино-то вкусное. Я бы на твоем месте тоже не доверял. Мужчина облокотился, расслабился даже, кажется, слегка опьянил. Хотя и до этого запах алкоголя чувствовался. Ох, поскорее бы напился. Малознакомый чувак, который запнулся, вроде как подавился, чем вызвал у меня улыбку. «Переспали разочек». Вовремя поправился, видимо, мои нежные уши берег. Припирается домой к девушке и предлагает сомнительную помощь. «А помощь действительно сомнительная?» Не удержалась я от ехидного замечания, засовывая еще одну виноградинку в рот. «Это я с твоей колокольни рассуждаю». Давид проигнорировал мои насмешки, делая еще один глоток. «Скажешь, я не прав?» «Не прав, особенно в части малознакомого чувака». Я мысленно даже усмехнулась своей вроде как смелости, но вслух произнесла. Прав, конечно, и даже кивнула, подтверждая свои слова на все сто процентов. Только тайн никаких нет, поверь. Есть долг одному козлу, который помог, когда брату нужна была дорогостоящая операция. И большой долг? Давид не дал мне договорить, хотя что еще можно тут добавить? Никто не помог тогда, близких-то совсем не осталось. Тренеры и организаторы открестились от Виктора, как чёрт от Ладана, лишь бы на их репутацию тёмное пятно не легло. А что мне оставалось делать? Не с моста же сигать в самом-то деле. Жених. Хотя какой он нахрен жених? Такой же козёл, как и Марк. Но этот хоть помог, а мы ненаглядно избежала шпятки сверкали за углом соседнего дома. «Хочешь его отдать вместо меня?» Я криво усмехнулась, а внутри всё замерло. Интересно, что он сейчас ответит.